Валанор, словно во сне, медленно ступала по каменным плитам, боясь даже повернуть голову. Она смотрела прямо перед собой, в пол, страшась оступиться и повалиться на землю. Вновь закружилась голова, да так сильно, что к горлу подступила тошнота. Сердце колотилось в груди маленьким молоточком, но Вэлле казалось, что ее покачивает от этих настойчивых ударов. Все было не так. Неправильно. Она должна радоваться, петь от радости с благосклонностью, принимая восторги окружающих, так, как это всегда было в легендах со счастливым концом. Но, вопреки всему, что она знала о королевских свадьбах, Велла ощущала лишь отстраненность и смертельную усталость, пришедшую на смену волнения. Ей казалось, что все это происходит не с ней, а с кем-то еще. А она, Велла, смотрит на празднество со стороны, почти не принимая участия происходящим как праздный зевака, явившийся поглазеть на королевский двор. А здесь было на что посмотреть. Огромный зал с высокими сводами, терявшимися в полутьме, был заполнен до отказа людьми, знатью, высокими чинами, охранниками, слугами. Каменные стены с узкими окнами, сквозь которые алели угольки заката, заставили Валонор по-новому взглянуть на зал. Только сейчас она поняла, что когда-то это был внутренний дворик замка, Позднее над ним возвели своды, используя крепостную кладку в качестве стены, и превратили в огромный зал. Ступая по плитам, прикрытым алыми коврами, Валанорп чувствовала себя чужой в этом каменном мешке. Конечно, здесь было намного уютнее, чем дома, где порой голые каменные стены блестели от влаги. Но все равно, все это не ее. И хуже всего была толпа, заполнившая зал плотной волной, Шумящее море людей пугало Велонор, заставляло сжиматься в комочек, пытающийся спрятаться от зоров толпы, жадно разглядывающей новую королеву. Лишь один раз она посмела окинуть зором весь зал. Встретив сотню чужих взглядов, Велонор вновь уставилась в пол и больше не поднимала голову, покорно ступая вслед за дядей, идущим на шаг впереди. Ей казалось, что она стоит на вершине горы и смотрит глубокую пропасть без дна а пропасть смотрит в нее. Внезапно герцог Барфейм остановился, и Вэлла чуть не уткнулась в его широкую спину, затянутую в черный бархат. Испуганно подняв взгляд, она увидела, что дядя подвел ее к подножию трона, стоявшего на трех высоких каменных ступенях, покрытых красной дорожкой. Королевский трон Сиговаров — огромное кресло из темного горного камня, украшенное грубыми золотыми накладками и большими необработанными самоцветами. Он был древнее, чем сам замок, этот трон, напомнивший тех варваров, что сошли с гор и основали династию Сигаваров. Рядом с ним по левую руку стоял трон поменьше, украшенный более изящно и аккуратно. У него были резные подлокотники из черного дерева, оканчивавшиеся орлинными лапами, сжимавшими куски горного хрусталя, а на каменное сиденье была аккуратно положена алая подушечка. Герцог Барфейм что-то спросил у нее, и Вэлла, не расслышав вопрос, кивнула, не решаясь переспросить. Тогда герцог отступил в сторону, освобождая племяннице дорогу к ступеням. Вэлланор, оставшись в одиночестве, замерла, не решаясь сделать следующий шаг. И в этот миг зал наполнился пением труп. Толпа разразилась кромкими криками, и Вэлла снова взглянула вверх. Из-за большого королевского трона вышел Геордор Версигавар III. Длинная алая мантия, расшитая золотом, седая борода, пышные волосы, над которыми парила золотая корона, украшенная рубинами. Парила легко и непринужденно, словно весило не больше перышка. У Велонор перехватило дыхание. Геордор был королем. Настоящим монархом из истории, чей профиль достоин украшать золото монет и и замков. Его четкие черты лица, казалось, были созданы для воплощения в мраморе. Перед Веллой стоял настоящий правитель королевства, один из тех, чьи деяния увековечивают в летописях. И он, он был не похож на простого смертного, которого можно назвать мужем. Он был похож на трон, памятник эпохи, величественный и грозный, коего нельзя представить в обычной жизни. Вэланор перестала дышать, чувствуя, как глазам подступают слезы. Она не испытывала радости, только отчаяния, словно она уже начала скольжение с вершины в бездну, грозящая перерасти в стремительный полет среди скал и льда. Король протянул к ней руку, и его губы тронула улыбка, теплая, искренняя улыбка, все понимающего и все прощающего родителя. Он звал ее. Первый вздох обжег пересохшее горло огнем. Словно во сне Волонор сделала шаг вперед, поднимаясь на первую ступеньку. Тело действовало само, подчиняясь магии величественного момента, а сознание Велонор, мечущееся на вершине ледяной горы, не принимало в этом никакого участия. Осторожно шагая по ступеням так, словно они были сделаны из хрупкого стекла, Велонор поднялась к трону и встала напротив короля, не решая взглянуть ему в глаза. Теплая рука коснулась ее запястья, и Велла вздрогнула, словно от удара молнии. Она осмелилась поднять глаза и встретила взор короля, теплый и ласковый, ничуть не похожий на взгляд монарха, получившего новую игрушку. Он скорее напоминал взгляд отца, когда тот оставался с дочерью наедине. «Не бойся», — шепнул король прямо ей в лицо. «Все будет хорошо». волонор вздохнула, жадно всматриваясь в улыбку Геордора, своего будущего мужа. Тот тихонько сжал ее руку и снова улыбнулся. «Чуть-чуть». Только ей, чтобы больше никто в зале не заметил этой улыбки. И лишь тогда Велла поняла, что пропасть отступила. Она вдруг обнаружила, что может дышать, а сердце перестало выпрыгивать из груди. Геордор мягко и незаметно для толпы потянул ее за руку, и Вэлланор, подчиняясь ему, встала рядом, повернувшись лицом к беснующемуся залу. Вновь зазвучали трубы, ударили литавры, и зал разразился хором радостных криков. Теперь Валанор без страха встретила сотни взглядов, она больше не одна. У нее есть рука, на которую можно опереться, и отныне так будет всегда. Больше никто не посмеет обидеть ее, никогда, пока жив ее... король? Вэлла выпрямилась, расправила плечи, ее взгляд уверенно заскользил по толпе в надежде отыскать знакомые лица. В первых рядах она заметила графиню Брок, которая помогла ей готовиться к свадьбе и стала, если не подругой, то во всяком случае хорошей знакомой. Позади нее выяснился полуэльф, казавшийся почему-то очень серьезным. Знакомые лица придали уверенности Велли, и она улыбнулась, приветствуя их. Зал, где каждый принял улыбку королевы на свой счет, вновь приветственно заревел. Но взгляд Волонор скользил дальше. Вот у самых ступеней стоит ее дядя, герцог Барфейм. Он кажется очень строгим в этом черном-серебром камзоле, окруженный своими воинами, выглядевшими весьма скучными на фоне восторженного зала. Дядя тоже улыбается, но едва заметно и кажется вовсе не племяннице, а самому себе. Пусть. Теперь даже он не сможет больше командовать эланор Барфейм. Сейчас она хотела найти в толпе совсем другое лицо. Хмурая, немного печальная, словно от затаенной боли. И посмотреть, сможет ли этот праздник принести хоть немного радости королевскому гонцу. Но Сигмана нигде не было. Валонор высматривала его в бушующей людской толпе, наполнившей зал, но никак не могла отыскать знакомые черты. Неужели он не пришел? Она так увлеклась этим, что даже не заметила, как рядом с ней и Геордором появились двое слуг, одетых в валы одежды с золотом. Слуги несли большую красную подушку с маленькой короной. Валанор очнулась только когда Геордор вновь сжал ее руку. Обернулась она как раз вовремя. Геордор осторожно взял с подушечки маленькую золотую корону, украшенную россыпью рубинов, и торжественно поднял ее над головой. Велонор замерла, не отводя взгляд от короны, сиявшей в лучах светильников. Толпа примолкла, затаив дыхание и набираясь сил. Геордор медленно опустил руки и возложил корону на голову Велонор. Зал взревел, заглушая пение труп. А Велонор покачнулась, борясь с желанием поднять руку и поправить корону, оказавшуюся такой тяжелой, словно была сделана из камня. «Моя королева», — сказал Геордор, беря ее за руку, — «раздели со мной, с мое бремя». Валанор взглянула на него и неожиданно заметила печаль, притаившуюся в уголках глаз. «Мой король», — сказала она от волнения, позабыв все слова, которым мучил ее дядя. «Мой король». Геордор наклонился и поцеловал ее в губы под рев толпы, в которой даже королевские гвардейцы позволили себе на секунду забыть о своем долге и поприветствовать новую королеву. Валанор робко ответила на поцелуй от нахлынувших чувств. У нее все поплыло перед глазами, к зал поддернулся туманом, и словно сквозь сон она разобрала, как толпа вновь и вновь повторяет ее имя. В этот момент Велла Барфейм растаяла в тумане, как забытый сон. На ступенях у каменного трона осталась только королева Ривостана Велонор Сегавар.